В эту ночь Тарзан прошёл пролёта два в густой тени грязных старых зданий, окаймляющих незврачную улицу. Как вдруг услышал крики и вопли о помощи, доносившиеся с третьего этажа противоположного дома. Голос был женский. Не успело умолкнуть эхо первого вопля, как Тарзан бросился вверх по лестнице и вдоль тёмного коридора туда, где требовалась помощь. В конце коридора, на третьем этаже, Одна дверь была чуть приоткрыта, и из-за двери слышался тот же голос, что заставил его броситься сюда. И ещё миг, и он стоял в середине слабо освещённой комнаты. Керосиновая лампа горела на высокой каменной полке, отбрасывая тусклый свет на полдюжины отвратительных фигур мужчин, за одним исключением. Женщине было лет 30, лицом, носящей отпечаток беспутной жизни и дурных страстей. сохранило всё-таки следы былой миловидности она стояла прижавшись к стене с рукой у горла спасите мисье крикнула она глухо когда тарзан вошёл в комнату они хотели убить меня обернувшись к мужчинам находившимся в комнате тарзан увидел обычные типы уголовных преступников его удивляло что они не старались урезнуть шорох позади заставил его обернуться глазам его представились две вещи сильно его поразившие. Один человек украдкой старался выскользнуть из комнаты, но даже по беглому впечатлению Тарзан узнал в нем Николая Рокова. Но то, что он еще увидел, представляло более актуальный интерес. Огромный верзила на цыпочках подходил к нему сзади с тяжелой дубинкой в руках, а как только и он, и его товарищи увидели, что на мере они их раскрыты, они все разом... бросились на тарзана некоторые вытащили ножи другие схватили стулья а верзила с дубинкой занесла её высоко над головой чтобы с размаху ударить тарзана и размозжить ему голову но с мозгом смелостью мышцами которые в глубине диких джунглей выдерживали единоборства с мощной силой теркоза и свирепым лукавством нумы не так-то легко было справиться как рассчитывали парижские опаши выбрав самого сильного противника, малова с дубинкой, тарзан бросился на него со всей яростью и, вернувшись от опустившейся дубинки, нанёс ему такой удар, что тот свалился на пол, выбитый из строя. Затем он повернулся к другим. Тут пошла просто игра. Он наслаждался радостью битвы и хотел крови. Как лёгкая скорлупа, которая разлетается при первом резком движении, слетел с него тонкий налёт цивилизации. И 10 дюжих мерзавцев оказались заключёнными в маленькой комнате вместе с диким зверем, с остальными мышами, с которым им и думать нечего было справиться. В конце коридора у наружных дверей стоял Роков, ожидая исхода дела. Он хотел до своего ухода убедиться в том, что Тарзан погиб. Но в его расчёты вовсе не входило присутствовать при убийстве. Женщина всё ещё стояла на том же месте, и Тарзан застал ее, войдя. Но за несколько истекших минут выражение лица у нее менялось несколько раз. Притворное отчаяние, которое было на нем написано, когда Тарзан увидел ее, сменилось выражением коварства, когда Тарзан повернулся к нападающим. Но эта перемена ускользнула от Тарзана. Позже выражения изумления и ужаса сменялись одно другим. И неудивительно. «Безупрежный джентльмен!» которого она своими криками заманил на верную гибель, внезапно превратился в демона-мстителя. Не дряблые мускулы и слабое сопротивление, как они ожидали, а настоящий разъярённый геркулес. "Боже", крикнула она. "Это зверь!" И в самом деле, крепкие белые зубы человека-обезьяны впились в горло одного из нападавших, и Тарзан боролся так, как он научился бороться с огромной обезьяной-самцом, из племени кирчака. Он был одновременно в разных местах, бросаясь взад и вперёд по комнате гибкими прыжками, напоминавшими женщине пантеру, которую она видела в зоологическом саду. Чья-то кость затрещала под его железной рукой, здесь вывихнуто плечо, когда он оторвал от себя чью-то руку. С воплями боли, негодяи один за другим спешили выскочить из комнаты, но раньше, чем появился первый окровавленный и изломанный, Роков успел сообразить, что не Тарзану придётся лежать здесь мёртвым этой ночью, и он, поспешив в ближайший притон, и сообщил в полицию, что на улице Моль, номер 27, третий этаж совершается убийство. Когда явилась полиция, она нашла трёх человек, которые стонали, лёжа на полу, перепуганную женщину, забившуюся на грязную кровать, и хорошо одетого джентльмена посредине комнаты, по-видимому, поджидавшего подкрепление, которое должно было явиться в лице полицейских, шаги которых он слышал издалека. Но в последнем они ошибались. Сквозь прищуренные веки на них смотрели серо-стальные глаза дикого зверя. Как только послышался запах крови, последний след культурного налета слетел с Тарзана. И теперь он стоял на готове, как лев, оцепленный охотниками, поджидая первого нападения, готовый броситься на первого нападавшего. Что здесь произошло? коротко спросил один из полицейских. Тарзан объяснил в двух словах, но когда он обратился к женщине за подтверждением, он был поражён её ответом. Он лжёт! пронзительно закричала женщина, обращаясь к полицейским. Он вошёл ко мне, когда я была одна, с дурными намерениями. Когда я толкнула его, он убил бы меня, если бы мои крики не привлекли сюда проходивших мимо господ. Этот дьявол, господа! Он один чуть не убил 10 человек руками и зубами. Таразон был так поражён юной благодарностью, что на мгновение был ошеломлён. Полиция была настроенность скептически. Ей уже приходилось иметь дело с этой самой особой и её милой компанией. Но тем не менее, полицейский не сузи, а потом они решили арестовать всех, находившихся в комнате, с тем, чтобы те, кто к этому был приставлен, отделили правых от виноватых. Но они скоро убедились, что легко сказать этому хорошо одетому молодому человеку, что он арестован, но совершенно другое заставить его повиноваться. "Я ни в чём не виноват", заявил он спокойно. "Я только защищался. Не знаю, почему женщина сказала вам то, что она сказала. Она не должна ничего иметь против меня, потому что я ни разу не видел её". пока не вошел в эту комнату, привлеченный ее криками о помощи. «Хорошо, хорошо», — сказал один из полицейских. «На то и судьи, чтобы выслушать все это». И он двинулся вперед, чтобы положить руку на плечо Тарзана. В следующее мгновение он лежал, скорчившись в углу комнаты, а когда его товарищи бросились на человека-обезьяну, они испытали на себе то же, что только что перед ними испытали на себе опаши. Он расправился с ними так быстро и грубо, что они не успели даже вытащить свои револьверы. В течение короткого боя Тарзан обратил внимание на открытое окно, и по ту сторону окна на что-то не то дерево, не тот телеграфный столб, он не мог хорошенько разобрать. Когда последний полицейский был брошен на пол, один из его товарищей, успев вытащить револьвер, выстрелил в Тарзана. он дал промах. А раньше, чем он успел выстрелить вторично, Тарзан сбросил лампу с камина, комната погрузилась во мрак. После за этим присутствующие увидели, как лёгкая фигура прыгнула на подоконник раскрытого окна и одним прыжком, как пантера, перенеслась на столб под ту сторону улицы. Когда полицейские оправились и спустились на улицу, их пленника нигде не было видно. Нельзя сказать, чтобы они очень кротко обошлись с женщиной и с теми из мужчин, которые не удрали, когда доставляли их в участок. Теперь они представляли собой очень жалкий и потрепанный полицейский отряд. Им не улыбалось перспектива донести начальству, что один невооружённый человек всех их разбросал по полу, а затем исчез с такой лёгкостью, будто их тут и вовсе не было. Полицейский остававшийся на улице клялся, что никто не выпрыгнул из окна и не вышел из дома со времени их прихода. Его товарищи склонны были думать, что он лжёт, но доказательств у них не было. Спустившись со столба за окном, Тарзан, повинуясь инстинкту джунглей, посмотрел вниз раньше, чем спустился, и он был прав. Внизу, у самого столба, стоял полицейский. Вверху не было никого. И Тарзан полез вверх. Верхушка столба была вровень с крышей дома. Мускулом, который годами помогали ему перебрасываться с одного дерева на другое в девственных лесах его родины, ничего не стоило перенести его через пространство, отделяющее столб от крыши. С одного здания он перебрался на другое, пока на одном из перекрёстков не заметил такого же столба, по которому он и спустился. Несколько пролётов он быстро пробежал, затем зашёл в маленькое ночное кафе. и в умывальной комнате смыл и счистил с рук из платья все следы своего путешествия по крышам. Выйдя оттуда через несколько минут, он медленно, шагом празношатающегося, направился домой. Недалеко от дома, когда он пересекал ярко освещенный бульвар, и ему пришлось приостановиться под блестяще освещенной аркой, пропуская приближающийся лимузин, он услышал, как нежный женский голос окликнул его по имени. «Подняв глаза», он встретил улыбающийся взгляд Ольги Декут, наклонившейся вперёд из заднего сиденья автомобиля. Он низко поклонился, отвечая на её дружественное приветствие. Когда он выпрямился, автомобиль был уже далеко. Роков и Графини Декут. Две встречи в один и вечер, рассуждал он сам с собой. Париж, очевидно, не так уж велик.